В субботу полковник отправился к своему адвокату. Тот беззаботно покачивался в гамаке. Это был огромный негр, у которого из всех зубов сохранились только два резца в верхней челюсти. Он сунул ноги в шлёпанцы на деревянной подошве и открыл окно кабинета. У окна стояла пыльная пианола, заваленная какими-то бумагами, вырезками из диарю официаль, приклеенными к старым бухгалтерским отчетам, и целая коллекция разномастных извещений из налогового управления. Пианола без клавиш служила также и письменным столом. Адвокат уселся на пружинистый стул. Прежде чем объяснить причину своего визита, полковник выразил обеспокоенность ходом дела. Я предупреждал вас, такие дела не делаются в один день, сказал адвокат, когда полковник сделал паузу. Адвокат изнывал от жары откинулся на спинку стула и обмахивался рекламным проспектом Я постоянно держу связь с моими доверенными лицами, и они советуют не отчаиваться. И так вот уже пятнадцать лет, ответил полковник, прямо как в сказке про белого бычка. Адвокат пустился в подробное описание бюрократического процесса. Стул был слишком мал для его дряблых ягодиц. «Пятнадцать лет назад все было проще, сказал он. Тогда еще была муниципальная ассоциация ветеранов, куда входили представители обеих партий. Он набрал в легкий обжигающий воздух и изрек так, будто сам только что это придумал: "В единстве сила". "Это не мой случай", сказал полковник, впервые осознав свое одиночество. "Все мои товарищи умерли, дожидаясь пенсии". Адвоката это не смутило. Закон был принят слишком поздно, сказал он. Не всем повезло, как вам, стать полковником в 20 лет. Кроме того, правительству пришлось выкраивать на него деньги из бюджета. Одна и та же история. Каждый раз, когда полковник ее слышал, он чувствовал глухое раздражение. "Я не милостыню прошу", сказал он. "Речь не идет о том, чтобы нам сделали одолжение. Мы рисковали своей шкурой, спасая республику". Адвокат развел руками. «Все это так, полковник, сказал он, человеческая неблагодарность не знает границ. И это полковник слышал не раз. Впервые подобные слова он услышал на следующий день после заключения Неирландского пакта, когда правительство обещало помочь двумстам офицерам вернуться домой и возместить им убытки. В Неирландии они разбили лагерь вокруг гигантской сейбы. И весь революционный батальон, состоявший по большей части из подростков, сбежавших из школы, ждал в течение трех месяцев. Потом они разбрелись по домам, добираясь своим ходом, а дома продолжали ждать до смерти. С тех пор прошло почти 60 лет. Полковник все ждал